Глава восьмая. Ксандыриан Валуархан. Драконы, женщины, призывающие к ответственности. Уже и не поймешь, что толкнуло меня на такие подвиги. Вряд ли я готов принять в качестве причины своего странного поведения желание полежать на неудобной кроватиной Анье. Пожалуй, в темницах дворца топчены получше будут. В любом случае остался я не зря. Запас обезболивающего отвара дракончик опустошил за раз. Но его действия хватило едва ли на полтора часа. На Иане пришлось срочно добывать еще в одном из соседних домиков. Всю ночь я вливал в дракона свою магию понемногу, хотя собирался держать его на строгой диете. Это ли не называется брать на себя ответственность? Проснулся и всем телом почувствовал речное дно кровати. Слишком тонкий матрас, слишком тяжёлый вес. Шавелиться не спешил. Что-то тёплое и гладкое упиралось в мой нос. Руки покоились на чём-то мягком и тоже весьма тёплом. И это что-то весьма приятно было сжимать. Всё-таки открыл глаза. Так я и думал. Дракончик уткнулся своим боком мне в лицо, а в руках я сжимал тонкую талию Ней-Аньи, прижавшуюся к нам с драконом. Честно говоря, несмотря на некоторые неудобства, вставать не хотелось. Дракон всю ночь питался моей магией, забирал излишки, отчего я чувствовал себя как никогда спокойно и хорошо. Зефирка мирно спал, и, кажется, из его пасти торчат два миленьких клыка. Это к удивлению радовало, да и прекрасная девушка под боком, в моих объятиях. Давно у меня не было такого приятного пробуждения. Но всё хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. На Иане я словно почувствовала моё пробуждение. Не успев открыть глаза, сладко потянулась, слегка улыбаясь. А потом ощутила мои руки, по-хозяйски покоившиеся на её теле нахмурилась и тут же попробовала их отцепить от себя. «А, не так просто это сделать, если я того не хочу. Я всю ночь был крайне ответственным властелином, заслужил хоть какое-то вознаграждение. Быстро закрыл глаза и старательно не обращал внимания на бесплодные попытки девушки разжать мои ладони». «Доброе утро!» «Ваше темнейшество!» Зашипела девушка совсем не по-доброму, но разбудить зефирку не хотела. «Уберите свои руки. Я знаю, что вы не спите. Вы ухмыляетесь, и веки у вас дрожат». «Я? Да ухмыляюсь? Не может быть. Наверное, мышца свело, как и на руках. Ничего не могу с собой поделать». От этой кровати у меня будут судороги и спазмы по всему телу весь следующий месяц. — А никто вас не заставлял здесь спать? — заметила девушка и всё же вырвала свою талию из моих рук. Аккуратно поднялась с кровати. — Могли забрать зефирку во дворец. Снова напомнила она о простом способе решения моих проблем. — Вы готовы переехать из этого прекрасного дома? — делоно удивился я хотя прекрасно знал, что услышу в ответ. Девушка одарила меня гневным взглядом и ушла в другую комнату. Дверь оставалась открытой, так что я мог рассмотреть небольшую умывальню. А туалет должно быть на улице. Прискорбно. Оставив мирно спящего дракончика, я пошёл на разведку. На самом деле всё оказалось не так плохо. Туалет действительно был на улице, но очень аккуратный и чистый. Открывшийся с заднего крыльца вид на горы и красивый рассвет добавляли плюсов обстановку. Радостное пение птиц поднимало настроение. Несмотря на прохладный осенний воздух, я вдохнул полной грудью, наполняя лёгкие пряным ароматом прелых листьев. Красивые места эти заповедные земли драконов. Неудивительно, почему на Ианью не так-то просто соблазнить дворцом. Пожалуй, я и сам бы не прочь здесь задержаться, вдали от придворной суеты и властительских дел. Ещё этот праздник, приезд светлых, выбор невест, ну и дракон до да кучи. Сбежать бы от всего этого и остаться на недельку с Ней-Аньей и драконом. Увы, дела не готовы были ждать. Одно из колец артефактов замелькало тёмно-синим. Во дворце меня явно уже потеряли. Но я не спешил открывать портал и уходить. И не зря. Ко всем удобствам прилагался завтрак. Я как раз появился на кухне, когда Найанья поставила две тарелки на стол. На небольшой плите уже томилась каша с тыквой. Закипал терпкий напиток, запах которого я сразу узнал. В Алуарии его не очень-то любили. Зато в некоторых королевствах светлых, а также мой кузен Тарханеш, им восторгались кстати о светлых дела снова невольно о себе напоминали Загонщица крутилась на кухне покачивая бедрами в узких брюках быстро перемещалась от холодильного шкафа к столу заканчивая нехитрую сервировку помимо каши и кофе на завтрак мне предложили сыр свежую голубику и чистую минеральную воду из источника неподалеку они плохо живут эти загонщики Никогда простая еда не казалась столь вкусной. Я и не заметил, как быстро съел всё предложенное. Поблагодарив за еду, я собрался уходить, но всё же напоследок заглянул к зефирке. Только сейчас заметил, как его чешуя чуть огрубела, хотя и оставалось всё того же нежно-розового цвета. На голове появились едва заметные бугорки рожек, а из пасти теперь торчали крохотные клыки. И в целом он увеличился в размере. Но, несмотря на начавшиеся изменения, в его непрезентабельном облике мало что поменялось. «Таких проблем с зубами больше не будет?» — уточнил я, закрывая дверь в спальню. «Нет, сейчас все они пробились через десну. Самый болезненный этап позади». Не думал, что всё так сложно. Девушка хмыкнула, и я понял, что впереди ещё немало трудностей но об этом мне только предстояло узнать. «О нашем договоре и вашей помощи» — перешёл я к делу. «Мне нужен маленький дракон. Дикий, разумеется. Кого-то нужно показать во дворце». Девушка задумалась. «И сколько у меня времени?» «Чем быстрее мы всем продемонстрируем якобы привязанного дракона, тем раньше я смогу приступить к подготовке ксана для финального выхода на официальном торжестве». «Вы всё-таки хотите использовать его? А если кто-то из загонщиков проболтается?» Не унималась девушка. «Я же вам сказал, об этом не беспокойтесь. Были у меня в рукавах козыри на такие случаи. Что, скажу советникам, я уже придумал. С загонщиками не так всё просто. Но самое сложное — всех собрать вместе. Думаю, мой статус позволит организовать небольшое собрание» когда потребуется. С этим не возникнет проблем. К тому же я собирался наложить небольшую иллюзию на Оксана. Самую малость. В день праздника дворец будет с иллюзорной магией. Никто не заметит, как я немного уменьшу размеры дракона до необходимого. И ещё что-нибудь подправлю, чтобы снизить риск. Да, неплохой план. Оставалось придумать, что делать дальше когда придёт время зефирке подрасти. Буду скрывать его ото всех и показывать Ксана? Сомнительная идея, но лучше не было. Главное, даже если меня раскроют, ладно, нас, предъявить мне нечего. Самое страшное преступление для тёмного властелина — позволить тьме обуздать разум и начать творить бесчинство. Но этого не произойдёт. «Зефирка отлично поглощает излишки моей магии. В случае раскрытия обмана меня ждёт только позор и скандал. Так что надо сделать всё, чтобы этого не допустить». Найанья покинула домик раньше меня. Явилась пухлощёкая загонщица с измождённым видом и о чём-то попросила. Дракончик мирно спал, так что девушка ушла, не прощаясь со мной. В груди появилось неприятное чувство очень похожая на обиду, но я тут же заставил его уняться. А что я хотел, собственно, чтобы она поцеловала меня на прощание и пожелала хорошего дня? Или исполнила изысканный реверанс, как воспитанная Тей? Глупо, очень глупо о чём-то подобном думать. Так что я сосредоточился на более важных вопросах. Тем более кольцо-артефакт снова напомнило о делах насущных, замигав синим цветом. Такие сигналы мог посылать только мой секретарь, так что я переместился сразу в кабинет. В кресле для посетителей ожидал тот, кого я хотел бы видеть меньше всего, с учётом свалившихся на меня проблем. Тейр Лауриш? Чем обязан визиту? Холодно поинтересовался у одного из своих генералов. Так как воин вот уже несколько лет ни с кем не велось, Большинство из военачальников прозябали в отставке в загородных поместьях. Мужчина вальяжно откинулся в кресле, сложив ногу на ногу, смотрел прямо с едва скрываемой ухмылкой. Я и так догадывался, что его привело. Наверняка Тей Шайлин пожаловалась. Ведь Тейр Лауриш — её родной дядя. Поэтому я его и недолюбливал. Именно он подложил мне такую свинью». «Простите, свою племянницу». Генерал он был хороший, войска его любили, и мне не хотелось открыто конфликтовать с его семьёй. Только из-за этого я так близко подпустил навязчивую девицу. Но всему есть предел. Если он предложит свою племянницу мне в жёны, я за себя не ручаюсь». «Ваше темнейшество!» Мужчина склонил голову в почтительном поклоне. «Благодарю, что так быстро появились. Думаю, вы догадываетесь, зачем я пришёл». Молча кивнул. Хотелось как можно скорее решить этот вопрос. Желательно покончить с ним раз и навсегда. «Приношу свои извинения за Шайлин. Простите, глупышку, но любовь заставляет творить и не такое». «Ну да, эту песню я уже слышал и не раз». Но что-то сомневаюсь, что именно любовь толкнула бывшую фаворитку подливать мне в еду разное зелье, чтобы привязать к себе. «Переходите ближе к сути», — поторопил я. «Прошу, не сгоняйте её из дворца. Это лишит её шанса найти перспективного жениха». «Тайшайлин собирается замуж?» — обрадовался я. «Надеюсь, мою кандидатуру она благоразумно вычеркнула». Активно думает, подтвердил Лауриш таким тоном, что я понял, без его активного влияния не обошлось. Тогда зачем искала встречи со мной? Так хотела извиниться? Ну-ну, с трудом в это поверил. Отрадно это слышать, я дам ей шанс, но он последний. Если она выкинет что-то еще, отправится в самый дальний монастырь. Вы весьма великодушная ваше темнейшество я все передам своей нерадивой племяннице очень на это надеюсь с неприкрытой угрозой произнес я напоследок Лауриш уже поднялся и направился к выходу но обернулся и добавил я лично проконтролирую тай шайлин на что я вскинул бровь вопросительно до вашего великого праздника всего ничего пояснил генерал Возвращаться в поместье нет смысла, да и замужеством племянниц надо заняться вплотную. Похоже, от одной проблемы я избавился. Жаль, остальные так легко не решить.